Глава 12. Ганемейские инженеры объявили, что детали, необходимые для ремонта двигателя Шаперона, можно позаимствовать на корабле, располагавшемся под базой Копер, и что сами работы займут от 3 до 4 недель. После того, как ученые и технические специалисты обеих рас, сообщая взялись за дело, между Копром и главной базой была налажена челночная транспортная линия. Ганемейцы по понятным причинам взяли на себя управление и техническую часть операции, в то время как земляне занялись транспортом, логистикой и организацией быта. На борт Шаперона были приглашены командиры из экспертов КСООН, которые воочию наблюдали за ходом работ и, будто околдованные, слушали объяснения загадок и хитросплетений ганемейской науки. Один именитый специалист по ядерной инженерии с Юпитера-5 Впоследствии заявил, что этот визит заставил его почувствовать себя неграмотным приятелем сантехника, которому показали термоядерный реактор. Тем временем команда специалистов КСОН на главной базе составила расписание экспресс-курса, который должен был ознакомить Зорока с земными достижениями в области компьютерных наук и технологий. Результатом стала система кодовых преобразований и интерфейсов, по большей части разработанная самим Зороком, связавшая ганемейский компьютер непосредственно с коммуникационной сетью главной базы и, как следствие, вычислительным комплексом Ю-5. Благодаря этому Зорок, а через него и ганемейцы, получил прямой доступ к банкам данных Ю-5, открыв настоящую золотую жилу с информацией о самых разных аспектах земной жизни, истории, географии и науки к которым инопланетяне питали поистине неуемный интерес. Как-то раз люди в коммуникационном зале ЦУП при штаб-квартире операционного командования КСООН в Галвистоне не на шутку перепугались странного голоса, который неожиданно раздался из динамиков интеркома. На деле это была очередная шутка Зорока. Машина составила собственное приветствие землянам, а затем внедрила его в исходящий сигнал, переданный Юпитером-5 по лазерной линии связи. Земле, конечно же, не терпелось больше узнать о ганемейцах. В ходе пресс-конференции, специально организованной для глобальной новостной сети, группа инопланетян ответила на вопросы ученых и репортеров, путешествовавших вместе с миссией Юпитер-5. Ожидалось, что мероприятия посетят многие из местных, а так как на Ганиме-центре, по-видимому, не нашлось подходящего помещения, Ганимеицы охотно согласились провести конференцию внутри Шапирона. Хант входил в состав группы участников, прилетевших с базы Копер. Первые вопросы касались идей и принципов, лежавших в основе конструкции Шапирона, в особенности его двигательной системы. Ганимеицы в ответ заявили, что гипотезы ученых КСООН оказались отчасти верны, но не охватывали всей картины. Конструкция из массивных тороидов, внутри которых находились миниатюрные черные дыры, двигавшиеся по замкнутым круговым орбитам, действительно порождала сверхбыстрые изменения гравитационного потенциала, которые, в свою очередь, создавали область экстремального пространственно-временного искажения. Оно, однако же, не двигало корабль само по себе а лишь создавала в центре тороидов фокальную точку, где происходила аннигиляция материи. Ее масса превращалась в гравитационную энергию, хотя процесс был куда сложнее классического представления о силе, действующей в направлении центральной точки. Сами ганимейцы описывали результирующий эффект как нечто вроде напряжения в структуре окружающего пространства времени. Как раз эта волна напряжения и двигалась в пространстве, увлекая за собой космический корабль. Идея индуцированной аннигиляции материи вызвала бурный восторг, а новость о том, что следствием подобной аннигиляции была искусственная сила тяготения, стала настоящим откровением. Но самым удивительным оказался тот факт, что все это не более чем способ взять под контроль естественный процесс, наблюдавшийся едва ли не в каждом уголке Вселенной. Судя по всему, именно так в природе возникает сама гравитация. Материя постоянно, но невообразимо медленно распадается, превращаясь в ничто, а гравитационный эффект массы обусловлен крошечной долей фундаментальных частиц, аннигилирующих в единицу времени. Каждое событие аннигиляции вызывает короткий всплеск микроскопической силы тяготения, что в совокупности создает иллюзию непрерывного поля. Таким образом, гравитация переставала быть статичной и пассивной силой, неизменно возникавшей вместе с скопления массы. Потеряв статус белой вороны, она вставала в один ряд с прочими полевыми явлениями физики и становилась величиной, зависящей от скорости изменения некоего показателя, в данном случае от скорости изменения массы. В сочетании с открытием способов, позволявших создавать и искусственно контролировать процесс аннигиляции, Эта идея легла в основу грави инженерной технологии ганемейцев. Ответ ганемейцев вызвал серьезную озабоченность среди присутствовавших ученых Земли. Хант выразил их беспокойство, спросив, как спонтанное исчезновение частиц сочетается с другими законами природы, к примеру, сохранение массы энергии и импульса. Как выяснилось, взлелеенные землянами фундаментальные законы не были ни фундаментальными, ни законными как таковыми. Как и ньютоновская механика прошлой эпохи, они оказались всего лишь аппроксимацией, которая рано или поздно должна будет уйти в прошлое по мере уточнения теоретических моделей и совершенствования методов наблюдения. Подобное произошло и с классической физикой, которая уступила место теории относительности, продемонстрировав собственную несостоятельность, благодаря скрупулезным экспериментам в области световых волн. Ганимейцы проиллюстрировали сказанное, заметив, что при естественной скорости распада материи уничтожение одного грамма воды должно занимать больше 10 миллиардов лет. Обнаружить такой процесс экспериментальным путем современной земной науки попросту не по силам. При этом устоявшиеся законы, на которые ссылался Хант, остаются вполне адекватным научным инструментом, ведь возникающие из-за них погрешности не имеют никакого практического значения. Равным образом для большинства повседневных нужд вполне хватает ньютоновской механики, несмотря на то, что теории относительности дают более точное описание реального мира. Тем же закономерностям следовало и развитие минервианской науки. Когда земные ученые поднимутся на новый уровень, аналогичные открытия и аргументы, без сомнения, приведут землян к точно такому же переосмыслению базовых принципов. Это, в свою очередь, подняло вопрос о долговечности самого мироздания. Хант спросил, как Вселенная может до сих пор существовать и даже развиваться, если материя действительно распадается со скоростью, о которой говорили гонемейцы. Не так уж и медленно, если смотреть на процесс в космических масштабах времени. Будь это так, от Вселенной бы почти ничего не осталось. Вселенная, объяснили ему, существует вечно. Во всем ее пространстве постоянно происходит спонтанное рождение и уничтожение частиц. Однако второй процесс главным образом наблюдается внутри скоплений материи, что вполне естественно, ведь в них этих самых частиц попросту больше а значит, и шанс исчезнуть выше. Другими словами, эволюция все более сложных механизмов, порождающих порядок из хаоса, фундаментальные частицы, межзвездные облака, звезды, планеты, органические вещества и, наконец, сама жизнь, а следом за ней и разум, представляет собой непрерывный цикл, вечную сцену, где актеры сменяют друг друга, но само представление не прекращается никогда и в основе всего этого лежит постоянная тяга к усложнению уровней организации. Вселенная является полем битвы двух фундаментальных противоборствующих сил. Одна, описываемая вторым началом термодинамики, олицетворяет стремление к росту беспорядка. Другая же, известная как эволюционный принцип, напротив, порождает порядок, создавая локальные отклонения от всеобщего хаоса. С точки зрения гонемейцев, понятие эволюции относилось не только к миру живых существ и в равной степени охватывало весь спектр явлений, связанных с ростом упорядоченности. От синтеза атомных ядер, внутризвездной плазмы, до проектирования суперкомпьютеров. В рамках этого спектра зарождение жизни сводилось всего лишь к очередной вехе на пути прогресса. Эволюционный принцип они сравнивали с рыбой, плывущей вверх по течению, против энтропийного потока. Рыба и течение воды здесь символизировали две фундаментальных силы ганемейской вселенной. Эволюция работала благодаря механизму отбора, отбор же работал в силу определенного распределения вероятностей. В конечном счете, вся вселенная сводилась к вопросам математической статистики. Таким образом, фундаментальные частицы появляются, проживают отведенный им срок смертного бытия, а затем бесследно исчезают. Откуда они берутся и куда попадают после аннигиляции? На момент экспедиции Шаперона эти вопросы составляли передний край ганемейской науки. Вселенная, доступная нашим органам чувств, сравнивалась с геометрической плоскостью, которую частицы пересекают на своем пути. Оказавшись в ней, они ненадолго становятся доступными наблюдению и вносят вклад в эволюцию галактик. Но как выглядит супервселенная, в которой находится сама плоскость? Что собой представляет та более правдивая реальность, по сравнению с которой вся наблюдаемая нами Вселенная всего лишь ничтожная бледная тень? На тот момент ученые минервы только взялись за исследование этих секретов, веря, что рано или поздно те станут ключом не только к реальным межгалактическим перелетам, но и к путешествиям на таких уровнях бытия, которых не могли вообразить даже сами ганимейцы. Ученые из Шаперона задавались вопросом, много ли удалось узнать их потомкам за годы, десятилетия и даже века, миновавшие после их отбытия с планеты. Могло ли внезапное исчезновение всей цивилизации быть связано с открытием новой вселенной, о которой раньше они не смели и мечтать? Присутствовавших на конференции журналистов интересовал культурный фундамент минервианской цивилизации, в частности средства, на базе которых строились ежедневные коммерческие транзакции между организациями и отдельными ганемейцами. Экономика, основанная на свободной конкуренции и денежном выражении благ, казалась несовместимой с характером инопланетян, чуждых любым идеям соперничества. Это, в свою очередь, поднимало вопрос об альтернативной системе, при помощи которой гонемейцы измеряли и контролировали исполнение обязанностей между индивидами и обществом. Ганимейцы подтвердили, что их система прекрасно обходилась без мотивации наживой и не нуждалась в какой бы то ни было финансовой стабильности. Этот вопрос в силу фундаментального расхождения в психологии и научении обеих рас стал еще одним камнем преткновения на пути беспрепятственного диалога. Главным образом из-за того, что инопланетяне были не в курсе многих жизненных реалий, в которых сами земляне видели очевидные истины. Мысль о желательности мер контроля, гарантирующих, что каждый член общества вкладывает в него не меньше, чем получает, казалась им довольно странной. То же самое касалось и возможности задать какую бы то ни было меру нормального соотношения между вкладом и потреблением. Ведь каждый индивид, по их мнению, обладает собственной пропорцией, которая обеспечивает его оптимальное функционирование и выбор которой является одним из его неотъемлемых прав. Понятие финансовой необходимости или любых мер, принуждающих личность к образу жизни, от которого та в иных условиях предпочла бы отказаться, казалось им чудовищным посягательством на свободу и достоинство. Вдобавок они, похоже, были не в состоянии понять, с какой стати подобные принципы должны становиться фундаментом общества. Что же, спросили их, в таком случае не дает индивидам превратиться в чистых потребителей, без всякой потребности что-либо отдавать взамен? Как такое общество вообще смогло бы выжить? И снова суть проблемы оказалась недоступной пониманию гонемейцев. Очевидно, ответили они, что каждый индивид обладает инстинктивным желанием вносить вклад в общее дело, а удовлетворение этого инстинкта является одной из жизненно важных нужд. С какой стати кому-то намерено лишать себя чувства востребованности? Очевидно, именно эта потребность заменяла гонемейцам денежный стимул. Они просто не могли жить с мыслью о том, что никому не приносят пользы. Такими их создала природа. Для гонемейца не было ничего хуже, чем оказаться зависимым от общества, не имея возможности сделать что-то взамен. А всех, кто стремился к такой жизни по собственной воле, считали социальными аномалиями, которые заслуживали психиатрической помощи и сочувствия, примерно как умственно отсталый ребенок. Узнав, что многие жители Земли видят в этом наивысшее воплощение собственных амбиций, Ганемейцы лишь укрепились в мысли о том, что Homo sapiens унаследовал один из самых скверных лунарианских недостатков. Впрочем, заключили они на более оптимистичной ноте, природа медленно, но верно залечивала эти раны, о чем, по их мнению, свидетельствовали последние десятилетия человеческой истории. Когда конференция подошла к концу, Хант вдруг понял, что после всех этих разговоров не прочь промочить горло. Он спросил у Зорака, нет ли поблизости места, где можно утолить жажду, после чего машина сообщила, что если он выйдет из комнаты через главный вход, повернет направо и пройдет чуть дальше по коридору, то окажется в открытой зоне отдыха, где подают напитки. Хант заказал ГБЗД с колой, новейшее достижение, появившееся на свет благодаря синтезу двух культур и моментально снискавшее успех у обеих рас и, оставив столпотворение продюсеров и техников, направился по указанному зорокам маршруту, чтобы забрать напиток в раздатчике. Когда он повернулся и оглядел зону отдыха в поисках подходящего места, то мимоходом заметил, что был здесь единственным землянином. Несколько ганимейцев, поодиночке или маленькими группами, рассредоточились по залу, но большинство мест оставались пустыми. Он выбрал небольшой столик, вокруг которого стояло несколько свободных кресел, проследовал к нему неторопливой походкой и устроился с напитком. Если не считать пары едва заметных кивков в знак приветствия, никто из гонемейцев не обратил на него внимания. Видимо, встреча с инопланетянином, разгуливающим по шапирону безо всякого сопровождения, была для них привычным делом. Заметив на столе пепельницу, он поспешно сунул руку в карман за пачкой сигарет, но затем остановился, на мгновение сбитый с толку, ганимейцы не курили. Внимательно осмотрев пепельницу, он понял, что она соответствовала стандартному образцу, принятому в космических силах ООН. Ханта огляделся по сторонам, пепельницы к СООН стояли на большинстве столиков. Ганимейцы, как обычно, подумали обо всем заранее. В свете сегодняшней конференции присутствие землян было вполне ожидаемым. Хант вздохнул и, восхищенно покачав головой, снова погрузился в мягкую обивку роскошного кресла, чтобы расслабиться наедине со своими мыслями. Он не заметил стоявшую неподалеку ганемейку, пока в его ухе не послышался голос, отведенный зороком специально для шелохин. «Доктор Хант, если не ошибаюсь. Добрый день!» Хант испуганно поднял голову, но затем узнал шелохин. Он широко улыбнулся обычному приветствию и указал на одно из свободных кресел. Та села и поставила свой стакан на стол. «Вижу, нас обоих посетила одна и та же мысль», — заметила она. «От такой работы сохнет в горле». «Полностью согласен». «Что ж, по-вашему, как все прошло?» «Просто отлично. Думаю, мы все под впечатлением». «Держу пари на земле, эта новость вызовет горячие споры». Прежде чем продолжить, Шелохин будто на секунду замешкалась. «Вы не думаете, что Манчар был слишком прямолинеен, слишком открыто раскритиковал ваши ценности и образ жизни? То, что он, к примеру, говорил о лунарианцах?» На мгновение Хан задумался, потягивая сигарету. «Нет, я так не думаю». Если гонемейцы видят ситуацию именно так, лучше сказать об этом прямо. Если хотите знать мое мнение, то необходимость в подобных словах назрела уже очень давно. И мне кажется, Манчар как нельзя лучше подошел на эту роль. Возможно, теперь больше людей станет обращать внимание на такие вещи. И на хорошие тоже. «Приятно слышать, так или иначе», — сказала Шелохин, и в ее голосе вдруг послышалось облегчение. «Я уже начала немного волноваться». «Думаю, на этот счет никто сильно и не переживает», — заметил Хант. «Уж точно не ученые. Их больше беспокоит тот факт, что у них на глазах рушатся законы физики. Вы, наверное, еще до конца и не поняли, какую подняли шумиху. Кое-что из наших фундаментальных воззрений придется пересмотреть буквально с нуля. Мы рассчитывали добавить ко всей этой истории лишь пару страниц, а теперь нам, вероятно, придется переписать книгу целиком». «Полагаю, так и есть», — согласилась она. «По крайней мере, вам не придется отступать так же далеко, как ганемейским ученым». От шелохин не ускользнул его заинтересованный взгляд. «О да, уж поверьте, доктор Хант, мы и сами через это проходили». Открытие теории относительности и квантовой механики перевернуло все наши классические идеи с ног на голову, ровно так же, как это произошло и с вашей собственной наукой в начале XX века. А как только все предыдущие концепции наконец-то начали складываться в общую картину, Мы совершили еще один крупнонаучный переворот. Идеи, которые пережили первую революцию и считались абсолютными, в итоге оказались ложью, и нам пришлось отказаться от всех укоренившихся представлений. Она повернулась к нему и изобразила ганемейский жест смирения. «Даже не будь нас, ваша наука все равно рано или поздно достигла бы того же уровня. И в довольно обозримом будущем, если, конечно, мои выводы чего-то стоят». Теперь же у вас есть шанс срезать путь, ведь по большей части мы и так можем донести до вас нужные знания. Через 50 лет вы сами будете летать на таких кораблях». «Кто знает...» Голос Ханта звучал отстраненно. Слова Шалахин казались настоящей фантастикой, но затем он подумал об истории авиации. Кто из жителей колониальных территорий 1920-х годов мог подумать, что спустя 50 лет они станут независимыми государствами с собственными парками реактивных самолетов. Сколько американцев поверили бы, что за те же 50 лет они сумеют проделать путь от деревянных бипланов до программы «Аполлон»? А что же дальше, пробормотал он отчасти самому себе? Будут ли нас ждать новые научные революции? Открытия, о которых неизвестно даже вам? «Кто знает?» — сказала она в ответ. «Покидая Минерву, я в общих чертах обрисовала будущие направления исследований, хотя после этого могло произойти все, что угодно. Но думать, будто мы знаем все ответы, даже в рамках нашей текущей картины мира, было бы ошибкой. По возвращении на Ганимед нас тоже ждали сюрпризы. Земляне научили нас кое-чему новому. Для Ханта ее слова стали новостью, в каком смысле? спросил он, чувствуя вполне понятное любопытство. Чему именно? Она неторопливо отпила из стакана, собираясь с мыслями. Что ж, возьмем, к примеру, тему хищничества. Как вам известно, на Минерве подобные повадки не встречались. Единственным исключением были некоторые глубоководные виды, которые представляли лишь научный интерес, и большинство ганемейцев о них предпочитали даже не думать. Да, я в курсе. Так вот. Ганемейские биологи, конечно же, изучили механизм эволюции и смогли реконструировать происхождение собственной расы. И хотя в представлении обывателей главенствующую роль, как я уже говорила, занимала идея естественного порядка, предначертанного волей некоего божества, многие ученые признавали, что в становлении привычной им реальности немалую роль сыграл и фактор случайности. С точки зрения чистой науки – Они не видели причин, почему наш мир именно таков, какой он есть. И тогда, будучи учеными, они стали задаваться вопросом, что могло бы произойти, сложись события иначе. К примеру, если бы плотоядные рыбы не мигрировали в глубины открытого океана, а продолжили жить в прибрежных водах. То есть, если бы эволюция произвела на свет земноводных и сухопутных хищников, предположил Хант. Именно. Некоторые ученые считали, что такой, как есть, Минерва стала лишь по прихоти судьбы, и божественные законы здесь совершенно ни при чем. И тогда они взялись за построение гипотетических экосистем, которые бы включали в себя хищников. Но скорее в качестве интеллектуального упражнения, как мне кажется. Хм, любопытно. И что же в итоге? Они безнадежно заблуждались ответила Шелохин, сопроводив свои слова подкрепляющим жестом. Большинство моделей предсказывали, что такая эволюционная система должна неизбежно замедлить развитие и выродиться в стагнирующий тупик, примерно так же, как произошло и с нашими океанами. Биологи не смогли выделить ограничения, наложенные водной средой обитания, и в итоге приписали предполагаемый исход самим условиям жизни посчитав их деструктивными по самой своей базовой природе. Можете представить, каково было их удивление, когда первая экспедиция ганимеицев достигла Земли и обнаружила подобную экосистему в действии. Они были поражены тем, какого развития и специализации сумели достичь земные животные и птицы. Такого они не могли представить даже в своих мечтах. Теперь вы понимаете, почему многие из нас буквально остолбенели при виде животных, которых вы показали нам на базе копер. Мы, конечно, слышали о подобных созданиях, но никогда не видели их собственными глазами. Хант медленно кивнул, на него наконец-то снизошло понимание. Расу, выросшую в окружении мультяшек Дончекера, вид трилофодона, выглядевшего как ходячий танк с четырьмя бивнями, или смертоносной саблезубой машины под названием «Смиладон» наверняка бы поверг в настоящий шок. «Какое же представление сложилось у гонемейцев о беспощадной арене, создавшей и взрастившей подобных гладиаторов?» — подумал он. «Значит, им пришлось спешно менять мнение и на этот счет», — заметил он. «Пришлось. Они пересмотрели все теории в свете данных, полученных с Земли, и разработали совершенно новую модель но, боюсь, опять допустили оплошность. Хант не смог удержаться от короткого смешка. Серьезно. И что же пошло не так на этот раз? «Уровень вашей цивилизации и технологии, ответила она. «Наши ученые, все как один, были уверены, что экосистема, которую они обнаружили на Земле 25 миллионов лет назад, просто не может произвести на свет технологически развитую расу. Они утверждали, что в такой среде не может появиться никакая устойчивая форма разума. А даже если бы и появилась, то при первой же возможности уничтожила бы саму себя. Об отношениях товарищества и общежития не могло быть и речи. А поскольку приобретение знаний требует общения и кооперации, в таком сообществе никогда бы не развилась научная мысль. Но мы доказали, что все это простые домыслы, да? «Это просто невероятно», — Шелохин изобразила жест недоумения. «Все наши модели предсказывали, что любое развитие миоценовых форм жизни в сторону увеличения интеллекта будет происходить лишь благодаря отбору в пользу все более хитрых и изощренных методов насилия. Ни одна вменяемая цивилизация просто не способна возникнуть на таком фундаменте. И все же...» По возвращении мы обнаружили не просто цивилизованную и высокотехнологичную культуру, а общество, постоянно ускоряющееся в своем развитии. Это казалось немыслимым. Вот почему мы так долго не могли поверить в то, что вашей родиной и правда была третья планета от Солнца. Та самая планета кошмаров. Ее слова немало польстили Ханту, но он все же не забыл, насколько близки к реальности оказались ганемейские пророчества. «Но вы едва не оказались правы, верно?» – рассудительно заметил он. «Не забывайте о лунарианцах. Они действительно уничтожили самих себя в точном соответствии с вашими прогнозами, хотя и их цивилизация развилась сильнее, чем вы могли предположить. Не выживи их горстка, тысячи лет назад нас бы здесь просто не было, а ведь у них оставался лишь один шанс на миллион». Он покачал головой и резко выдохнул облако дыма. Я бы не особенно расстраивался насчет ваших прогнозов. Как по мне, они оказались настолько близки к правде, что становится не по себе, слишком близки. Если бы качества, сделавшие лунарианцев самими собой, не видоизменились и не разбавились со временем, мы бы повторили их судьбу, и ваша модель снова оказалась бы права. Но благодаря везению это препятствие осталось позади. И это самое удивительное сказала Шалахин, моментально уловив смысл сказанного. «То качество, которое мы посчитали непреодолимым барьером на пути прогресса, оказалось самым главным из ваших преимуществ». «В каком смысле?» «Ваша агрессивность, ваше упорство, ваше нежелание уступать перед любыми проблемами. Все это составляет неотъемлемую часть вашей природы. Это реликт вашей эволюции, видоизмененный, улучшенный и адаптированный, но именно в этом суть его происхождения. Возможно, вы не видите его в таком ключе, но можем увидеть мы, и нас это завораживает. Постарайтесь понять, ничего подобного мы не видели и даже представить не могли». Данчекер говорил о том же, промямлил Хант, но Шалахин продолжала говорить, по-видимому, не расслышав его слов. «Из-за своего происхождения мы инстинктивно избегаем любой опасности, и уж точно не ищем ее по собственной воле. Мы осторожны по натуре, но земляне. Они штурмуют горы, в одиночку совершают кругосветные путешествия на крохотных лодках, забавы ради прыгают с самолета. Все их игры — это имитация боя. То, что вы называете бизнесом, воспроизводит борьбу за выживание, присущую земной эволюционной системе и ненасытную жажду власти, которая наполняет ваши войны. Ваша политика основана на принципе противостояния и ответа силы на силу». Немного помолчав, она продолжила. «Ганимейцам это совершенно незнакомо. Мысль о существовании расы, способной восстать и ответить упорством на любую угрозу, кажется невероятной. Мы изучили немалую часть вашей планетарной истории», От многого в ней нас бросает в дрожь, но за поверхностным ходом событий некоторые гонемейцы смогли усмотреть нечто более глубокое, нечто будоражущее. Трудности, выпавшие на долю человека, приводят в ужас, но должна признать, что в его способности раз за разом давать им отпор и всегда выходить победителем, есть какое-то странное величие. «Но как так вышло?» — спросил Хант. Откуда у гонемийцев взялась мысль об уникальном преимуществе землян, особенно учитывая разницу в истории наших цивилизаций? Они достигли того же, что и мы, и даже больше. «Из-за времени, которое вам для этого потребовалось», — ответила она. «Времени?» «Скорость вашего прогресса, она просто невероятна. Разве земляне этого еще не поняли?» «Нет, полагаю, для этого не было никаких причин». Она снова посмотрела на Ханта, и на секунду ее лицо приняло растерянный вид. «Давно ли человек обуздал силу пары? Едва научившись летать, вы уже через 70 лет смогли достичь Луны. Спустя 20 лет после изобретения транзисторов ваш мир стал целиком управляться компьютерами». «И по сравнению с Минервой это неплохо?» «Неплохо?» Это настоящее чудо. На вашем фоне наш собственный прогресс выглядит лишь жалкой тенью. А ведь вы еще и ускоряетесь со временем. Все потому, что вы набрасываетесь на природу с той же агрессивностью, с которой атакуете любые другие преграды на вашем пути. Вы больше не кромсаете друг друга на куски и не закидываете города бомбами, но тот же самый инстинкт продолжает жить в ваших ученых, инженерах, ваших бизнесменах и политиках, они все любят хорошую драку, они ей буквально упиваются. И в этом главное различие между нами. Ганимеец учится ради самого знания, а понимание, что эти знания годятся для решения практических задач, для него лишь побочный эффект. Землянин же пытается решить проблему, Исправившись с ней, понимает, что узнал новое, но главным для него все же остается отдача, которую он получает от борьбы и победы. Горут очень хорошо выразил эту мысль в нашем вчерашнем разговоре. Я спросил, а считает ли он, что хоть один землянин действительно верил в пресловутого земного бога? Знаете, что он ответил? И что же? Что они поверят, как только создадут его своими руками. Хант не смог удержаться от улыбки при мысли о недоумении Гарута, которая одновременно служила комплиментом землянам. Он уже собирался ответить, но Зорок вдруг заговорил с ним собственным голосом. «Прошу прощения, доктор Хант?» «Да». «Сержант Брухов хочет с вами переговорить. Вы принимаете звонки?» «Дайте мне минутку», — сказал он Шелохин. «Хорошо, соедини меня с ним». «Доктор Хант?» В ухе послышался четкий голос одного из пилотов КСОН. «Слушаю». «Прошу прощения за беспокойство, но мы как раз утрясаем детали, чтобы перебросить всех обратно на копер. Через полчаса я вылетаю на транспортере, и у меня есть пара свободных мест. Плюс где-то через час стартует ганемейский корабль, на котором готовы прокатиться несколько человек. Вы в списке пассажиров. Как именно лететь, решать вам». Не в курсе, кто летит на ганемейском корабле. «Кто они, не знаю, но прямо сейчас они стоят рядом со мной. Я в большом зале, где проходило совещание». «Можешь показать?» — попросил Хант. Он активировал наручный модуль и изучил картинку, которую передавал обруч на голове Брухова. Это была группа людей, которых Хант тут же узнал. Все они прибыли с базы Копер. Среди них был Каризон и Фрэнк Тауэрс. «Спасибо за предложение», — сказал Хант, «но я полечу с ними». «Понял». О, секунду! Невнятный фоновый шум. Затем Брухов заговорил снова. Один из них спрашивает, где вас черти носят. Передай, что я нашел бар. Снова какой-то шум. Он хочет знать, как, блин, туда попасть. Ладно, посмотри на стену, сказал в ответ Хант. Теперь поворачивайся влево, чуть дальше. Он наблюдал за перемещавшейся по экрану картинкой. Теперь стой! Перед тобой главная дверь. Так и есть. Проходишь через неё, поворачиваешь направо и идёшь по коридору. Дальше уже не пропустишь. Напитки за счёт заведения. Заказывать можно через Зорока. Понял. Они говорят, что подойдут через пару минут. Конец связи. Канал свободен, сообщил Зорок. Прошу прощения, сказал Хант, обращаясь к Шелохин. Скоро к нам кое-кто присоединится. Земляне? Кучка пьяниц с севера. Я по глупости рассказал им, где мы находимся. Она рассмеялась, Хант уже знал этот звук, а затем ее настроение мало-помалу вернулось в серьезное русло. «Вы кажетесь мне весьма рациональным и рассудительным землянином. Есть один момент, о котором мы никогда не упоминали, потому что не были уверены в реакции ваших соплеменников, но интуиция подсказывает мне, что мы можем поговорить об этом здесь и сейчас». «Я весь внимание». Хант почувствовал, что она обдумывала этот вопрос во время его беседы с пилотом. Он заметил, что поведение шелохин слегка изменилось и теперь неявно намекало, что тема разговора не была строго секретной, а Хант мог использовать эту информацию по собственному усмотрению. Своих соплеменников он знал лучше нее. В истории гонемейцев был один случай, когда наш народ по собственной воле прибег к насилию к намеренному уничтожению жизни». Хант молча ждал, не зная, какая реакция была бы здесь уместным ответом. «Вы уже знаете», — продолжала она, — «о проблеме, с которой некогда столкнулась Минерва, рост концентрации углекислого газа. Так вот, одно из возможных решений возникло само собой — просто переселиться на другую планету. Но это было еще до того, как у нас появились корабли вроде «Шаперона», до того, как мы освоили межзвездные путешествия. А значит, речь тогда могла идти лишь о планетах Солнечной системы, и только одна из них, не считая самой Минервы, была пригодна для жизни». Хант, непонимающе посмотрел на Шелохин, он не до конца осознал смысл ее слов. «Земля», — сказал он, слегка пожав плечами, — «верно, Земля. Мы могли бы переселить на Землю всю нашу цивилизацию». Как вам известно, мы уже отправляли экспедиции для ее изучения, но когда они переслали подробное описание земной среды обитания, стало ясно, что простого решения минервианских проблем нам ждать не стоит. Ганьимейцы просто не смогли бы выжить посреди такого варварства. Значит, от этой идеи в итоге отказались, предположил Хант. Нет, не совсем. Видите ли, земную экосистему и некоторых ее представителей многие гонемейцы воспринимали как нечто настолько противоестественное, что видели в ней извращение самой идеи жизни, грязное пятно на фоне безупречной вселенной, без которой эта самая вселенная стала бы только лучше. Хант изумленно раскрыл рот, когда до него начал доходить смысл ее слов. Было выдвинуто предложение очистить планету от поразившей ее болезни. Земная жизнь была бы уничтожена, а ее место заняли бы минервианские существа. В конце концов, рассуждали сторонники этого плана, мы просто сыграем с землей по ее же правилам. Хант был ошарашен. После стольких разглагольствований гонемейцы оказались способными на подобный план Шелохин наблюдала и будто прочла эту мысль в его разуме. Большинство гонемейцев, следуя инстинкту, были всецело и безоговорочно против такого решения. Оно напрямую противоречило самой их природе. Вызванные им общественные волнения стали, пожалуй, самыми бурными за всю историю нашей расы. И все же наша собственная планета грозила стать необитаемой, и некоторые из членов правительства уверились в том, что их святой долг — исследовать все возможные альтернативы. И тогда они в тайне, развернули на земле миниатюрную колонию, чтобы провести локальный эксперимент. Заметив, что губы Ханта уже сложились в преддверии вопросов, она упреждающе подняла руку — не спрашивайте, где именно находилась эта колония и к каким методам они прибегли, чтобы выполнить свою задачу. Мне и без того непросто об этом говорить. Скажу лишь, что результатом стала настоящая катастрофа. В некоторых местах планеты действия колонистов привели к полному краху экосистемы. И именно это вмешательство стало причиной массовой гибели видов в эпоху, которую вы называете олигоценом. Кое-где на месте пострадавших регионов до сих пор находятся пустыни. Хант не знал, что и сказать, поэтому промолчал. В услышанном его шокировали не цели или средства, ведь люди знали о таком непонаслышке, а сама неожиданность этой новости. Для него разговор стал настоящим откровением, поразительным, да, но не более того. Для ганемейцев же, понял Хант, вся эта история была крайне травматичным событием. Слегка обнадеженная тем, что ее слова не встретили агрессии со стороны Ханта, Шелохин продолжила. Стоит ли удивляться, что не менее катастрофический эффект случившееся оказало и на психику самих колонистов? В итоге это достойное сожаление предприятия было поспешно свернуто и убрано в архив как один из самых неблаговидных эпизодов за всю историю нашей расы. Мы стараемся никогда о нем не вспоминать. Из коридора послышался неразборчивый гул человеческих голосов вперемешку со смехом, когда Хант, выжидающий, поднял взгляд, Шелохин коснулась его руки, чтобы еще ненадолго задержать его внимание. «И в этом, доктор Хант, заключается настоящая причина, по которой мы стыдимся говорить о земле времен Олигоцена и населявших ее животных», — закончила она.